Казачья смерть. Бежала лошадь очень быстро. Ее хозяин Турундул, но вот уже Елагин остров им путь собой перегородил. Возница, тут же запыхавшись, снял тулуп и лег в кровать. Четыре ночи спал, обнявшись. Его хотели покарать. Но он вскочил, недавно спящий, наскоро запер письменный ящик и, не терпя позора фальши, через минуту ехал дальше. Бежала лошадь очень быстро. Казалось, нет ее конца. Вдруг прозвучал пустынный выстрел, поймав телегу и бойца. — Кто стреляет в эту пору? — спросил потусторонний страж. Седок и лошадь мчатся в прорубь. Их головы объяла дрожь, их туловище были с дыркой. Мечтал скакун, хозяин фыркал, в внемля блеяние овцы, держа телегу под усцы, он был уже немного скучный, так неожиданно умерев. Пред ним кафтан благополучный лежал, местами прогорев. Скакали день и ночь, гусары перекликались от тоски. Карета плавала, рессоры ломались поперек доски. ну вот седок ее убогий, ожил быстро, как олень, перескочил на брег пологий, а дальше прыгнуть было лень. — О, как! Это местность! — подумал он, смолчав. К нему же со всей окрестности несли сидеющих волчат. Петроний встал под эти сосны. «Я лих, нет пощады вам!» — звучал его привет несносный. Телега ехала к дровам. В ту пору выстрелом не тронут возница, голову склонил. «Пусть живут себе тритоны!» — он небеса о том молил. Его лошадка и тележка стучала мимо дачных мест, а легкоперая колешко высказывала свой протест не езжал бы ты мужик в этот сумрачный огород вон колено твое дрожит ты сам дрожишь наоборот ты убит в четыре места под угрозой топора кличет на ветру невеста ей тоже умирать пора она завертывается в полотно и раз два три молчит как пень но ну, тут вошел гусар болотный и промолчал он был слепень Потом вскочил на эту лошадь и уехал на бекорень. Ему вдогонку пуля выла, а он скакал, закрыв глаза. Все завертелось и уплыло, как муравей из стрекоза. Бежала лошадь очень быстро. Гусар качался на седле. Там вперемешку дождик прыскал, избушка тухнула в селе. Их путь лежал немного криво. Уж понедельник наступил. Мне мешает это гриво, казак, нечаянно, — говорил. Он был убит и уничтожен, Потом в железный ящик вложен И как-то утричком весной был похоронен под сосной. Прощай, казак, турецкий воин, Мы печалимся и воем, Нам эту смерть не пережить тут под сосной. Казак лежит. Все. 19-20 октября 1926 года